Прошло три недели с тех пор, как пропал слон. Я только что собрался объявить, что сжигаю корабли и удаляюсь, когда великий сыщик перебил мою мысль, предложив еще одно могущественное средство. Это была сделка с ворами. Изобретательность этого человека превосходила все, что я когда-либо видел. А между тем мне приходилось часто сталкиваться с самыми тончайшими умами мира. Он сказал, что надеется устроить сделку за сто тысяч. Я отвечал, что, кажется, могу еще наскрести эту сумму, но с чем же останутся бедные сыщики, бедные труженики? При сделках они всегда получают половину. Это сняло мое единственное возражение. Инспектор написал две записки следующего содержания. «Милостивая государыня, ваш муж может заработать большую сумму денег, будучи вполне огражденным от закона, если согласится на немедленную сделку со мной, инспектор Блендт». Он послал одну из них с доверенным лицом, к жене кирпичного Дуфи, другую — к предполагаемой жене кровавого Макфадена. Через час пришли следующие оскорбительные ответы. «Эх ты, старый дурак! Кирпичный Макдуфи умер два года тому назад!» бриджет Магонэй!» «Начальник болванов!» Кровавый Макфаден повешен восемнадцать месяцев тому назад и давно на небе. Всякий осел это знает, кроме сыщика. Мэри О'Голлигам. Я давно подозревал эти факты, сказал инспектор. Сведения эти доказывают безошибочную верность моего инстинкта. В самую минуту, когда средство оказывалось негодным, у него являлось наготове другое. Он немедленно написал объявление в утреннюю газету. Я снял с него копию. Вот оно. а х в б л в 242 м т ж м д ф ц 32 в м О -з -п -о -тире -точка -т -точка -точка. Он сказал, что если вор жив, то по этому объявлению он явится в установленное место свидания. Он объяснил, что в этом месте решались все дела между сыщиками и преступниками. Встреча должна была произойти следующую полночь. До тех пор делать было нечего, и я, не теряя времени, вышел из канцелярии очень довольный этой передышкой. В одиннадцать часов следующего вечера я принес сто тысяч банковыми билетами и вручил их в руки шефа. Вскоре после этого он ушел, бросив на меня свой славный, доверчивый взгляд. Прошел целый «Невыносимый час!» Наконец я услышал долгожданные шаги и бросился к нему навстречу. Каким торжеством горели его глаза! Он сказал, «Мы совершили сделку! Завтра шутники запоют другую песню. Следуйте за мной!» Он взял зажженную свечку и углубился в обширное помещение, служившие в спальней шестидесяти сыщикам теперь десятка два из них играли там в карты я шел за ним он легкими шагами направился в самый отдаленный угол комнаты и как раз в ту минуту как я едва не задохнувшись от зловония бросился вон он споткнулся и упал на какой то огромный предмет Я еще слышал, как он, падая, воскликнул. «Наша благородная профессия отомщена! Вот ваш слон!»